...в том, что и сегодня, лишь только отслужат по вечере, старый монах примется старательно подрезать фитили да подливать масло в лампады, дабы в церкви не было чада и копоти, а свет до самой рождественской заутрени оставался ровным и ясным. Скорее всего, он не отправится спать до самого полуночного прославления. Старики вообще спят немного, а брат Джордан вдобавок не жаловал сон потому, что во сне человек погружается во тьму, но старик ценил сам свет, ценил пламя, дарящее этот свет взору, но никак не сосуд или опору, поддерживающую тот или иной светоч. разве эти великолепные двухфунтовые восковые свечи светили бы не так ярко и меньше радовали взгляд подслеповатого старца, будь они установлены в простых деревянных подсвечниках? Оставалось около четверти часа до повечерия, И Катфаэль вместе с другими братьями грелся у очага, когда к нему неожиданно обратился пришедший из странноприимного дома служка. «Брат, леди Фитцгамон, та, что приехала сегодня к нам со своим мужем, спрашивает, не зайдешь ли ты к ней. Ей что-то не здоровится с дороги. Она жалуется на головную боль и никак не может заснуть. А брат-попечитель лазарета посоветовал ей обратиться к тебе» потому как ты сведущ во всякого рода целебных снадобьях. Не задавая лишних вопросов, Котфайль поднялся и последовал за ним. Последовал, испытывая некоторое любопытство, ибо во время вечерни присутствовавшая на ней леди Фицгамон привлекала к себе внимание цветущим видом, прямо-таки искрящимся взором. Ничто в ее облике не наводило на мысль о недомогании. Леди встретила Катфаэля в прихожей страны приимного дома. Она зябко куталась в теплый плащ, тот, который надевала, выходя на улицу, когда направлялась через монастырский двор на ужин в аббатские покои и возвращалась оттуда. Капюшон был надвинут так низко, что лицо молодой женщины скрывалось в тени. За спиной госпожи маячила молчаливая служанка. «Ты, брат Катфаэль?» Мне сказали, что если кто здесь и сможет мне помочь, так это ты, потому как тебе ведомы свойства целебных трав. Видишь ли, сегодня мы с мужем ужинали у лорда Абата, но за ужином у меня уж не знаю от чего, не иначе как притомилась с дороги, разболелась голова. Да так сильно, что мне пришлось сказать об этом супругу и, не окончив ужина, поскорее отправиться в спальню. Ну, увы, у меня и без того-то сон беспокойный. А уж с такой головной болью мне и подавно никак не уснуть. Можешь ты мне помочь? Дать какой-нибудь настой или отвар, это уж тебе виднее. Я слышала, будто ты сам готовишь всевозможные снадобья из собственноручно выращенных трав. Собираешь их, сушишь, варишь, настаиваешь и все такое. Наверняка у тебя найдется и что-нибудь способное унять боль, чтобы я смогла наконец заснуть. «Ну что ж, — подумал Катфаэль, нет ничего удивительного в том, что эта женщина, такая молодая и нежная, пытается найти способ хотя бы на праздничную ночь избавиться от назойливых притязаний со стороны грубого и не слишком-то привлекательного мужа на осуществление его супружеских прав. Он ведь наверняка сегодня сильно напьется, так что ее трудно в чем-либо укорить. Да и не его, Катфаэле дело... Выяснять да допытываться, вправду ли она так уж сильно больна. В конце концов, она здесь в гостях и вправе рассчитывать на внимание и заботу. «Есть у меня один отвар собственного приготовления», — ответил монах, «который, я думаю, может сослужить тебе добрую службу. Только с собой я ничего не ношу. Все мои травы до да снадобья хранятся у меня в особом сарайчике. Так что погоди чуток, а я схожу туда да принесу тебе скляночку». «Ой, брат, как это все интересно! А можно я с тобой пойду? Я ведь отродясь не бывала в таких местах, где варят всякое зелье. Там, наверное, все диковинное, необычное». Она напрочь позабыла о необходимости казаться больной и говорить слабым усталым голосом. Искренне, прямо-таки, детское любопытство оказалось сильнее осторожности. К тому же я только что вернулась от лорда абата. «Видишь, даже переодеться не успела», — с жаром убеждала она монаха. «Своди меня туда, брат, ну что тебе стоит?» «Стоит ли, — вежливо возразил Катфаэль, — неровен час, к головной боли еще и простуда добавится. Одно дело по двору пройтись, он начисто выметен, а дорожки сада запорошены снегом». «Ничего страшного, несколько минут на свежем воздухе наверняка пойдут мне на пользу». Отмела возражение леди Фицгамон. «Глядишь, сморозится, я и засну лучше. Идти-то, пойди недалеко?» Идти действительно было недалеко. Стоило отдалиться от монастырских построек, из окон которых лился хоть и слабый, но свет, как на угольно-черном небе стали видны колючие, вспыхивавшие, словно искр холодного костра, звезды. На востоке собирались клочковатые облака. В обнесенном изгородью саду, среди деревьев, было как будто потеплее, чем на дворе, словно растения не только преграждали доступ холодным ветрам, но еще и обогревали пространство своим теплым дыханием. Царила торжественная тишина. Гербариум был отгорожен живой изгородью, под защитой которой притулилась бревенчатая хижина, та самая, под крышей которой готовил и хранил свои снадобья брат Катфаэль. Когда они вошли внутрь, и монах разжег маленькую лампаду, леди Фицгамон ухнула от удивления и восторга и, напрочь позабыв о своей мнимой хворе, принялась озираться по сторонам. Глаза ее возбужденно блестели. Служанка, послушная и невозмутимо последовавшая за своей госпожой, напротив, почти не поворачивала головы. Но ее глаза обижали помещение с не меньшим интересом, а бледные щеки даже малость разрумянились. Множество пряных и сладких ароматов, витавших в воздухе, также не остались незамеченными. Ноздри служанки затрепетали, а губы изогнулись в едва заметные улыбки. Что же до леди, то она, словно любопытная кошка, обнюхивала каждый уголок и не только внимательно приглядывалась и принюхивалась к каждой ступке, склянке или бутыли но еще я обрушила на Котфаэля целый водопад вопросов. А это что за сушеные иголочки? Малюсенькие такие. Не как розмарин. А зернышки? Ну, вот те, что насыпаны в большой мешок. Она по самые запястья запустила руки в горловину мешка и сарайчик наполнился сладковатым ароматом. Ой, да это же лаванда. И как много. Выходит, брат, что ты заботишься и о нас, женщинах. Я знаю, что лаванда идет на духи и притирание. Так ведь ей можно найти и другое полезное применение, с улыбкой отозвался монах, наполняя маленькую склянку густым прозрачным сиропом. То был отвар из маков, вывезенных катфаэлем с востока и неплохо прижившихся на английской земле. Лаванда полезна при всякого рода расстройствах, потому как дух от нее не только благоухающий, Ну и успокаивающий. Я дам тебе маленькую подушечку, набитую ею, и некоторыми другими сушеными травами. Смотришь, и заснуть будет легче. Но главное вот этот отвар. Выпей его перед тем, как лечь в постель. И вот увидишь, сон будет глубоким и спокойным. Можешь принять сразу всю склянку. Вреда от этого никакого. Только заснешь крепче и проспишь до самого утра. Леди Фитцгамон, вертевшая в это время в руках пару толстостенных глиняных мисочек, которыми Катфаэль пользовался при сортировке и просушке предварительно просеянных семян фруктовых растений, с живым интересом уставилась на врученную ей монахом маленькую склянку. «Неужто этого хватит? Мне бывает нелегко заснуть». «Еще как хватит!» — терпеливо заверил ее Катфаэль. «От такой дозы и крепкий мужчина будет спать без просыпу» но вреда от нее не будет даже нежной и хрупкой женщине, вроде тебя. Леди приняла флакон и, со вкрадчивой улыбкой, промолвила. «Коли так, брат, я признательна тебе от всей души. И поскольку ты монах и никакой платы все равно не примешь, я непременно сделаю пожертвование в пользу обители. Денежное пожертвование. Пусть им распорядится ваш брат раздачек милостыни." «Элфгива», — обратилась она к служанке, — «ну-ка, возьми эту маленькую подушечку. Я всю ночь буду вдыхать аромат лаванды. Надеюсь, он навеет мне сладкие сны». «Значит, служанку зовут Элфгива», — отметил Котфаэль. «Редкое имя, норвежское, датское или что-то в этом роде. И глаза у нее северные, скандинавские, голубые, как лед, а кожа тонкая и бледная» причем от усталости, кажется, еще бледнее и тоньше. Трудно сказать, старше служанка годами, чем ее госпожа, или, напротив, моложе. Уж больно они разные и непохожие. Одна резвая и бойкая, а другая тихая, скромная и смирная. Котфаэль загасил лампу, закрыл двери и проводил обеих женщин до большого двора как раз вовремя, чтобы поспеть к повечерию. Похоже, леди не собиралась присутствовать на богослужении. Что же до лорда, то он, как раз сейчас, покачиваясь из стороны в сторону, выходил из абатских покоев. Не то чтобы гамму напился в дребезге, однако же явно перебрал, так что конюхам приходилось поддерживать его с обеих сторон. Несомненно, лишь колокол к по прервал затянувшееся застолье, причем надо полагать к немалому облегчению аббата. Отец Хельберт не был любителем выпить, да и вообще имел мало общего с Фицгаммоном, если, конечно, не считать искреннего благоговения перед алтарем Пресвятой Девы.